Сэмюэль Р. Дилени и «Пересечение Эйнштейна». С областью литературы, известной под названием «научная фантастика», связаны два распространенных заблуждения. Первое заключается в том, что научная фантастика, а в ту эпоху, когда Дилени писал свое «Пересечение Эйнштейна», Многие издатели и писатели пытались доказать, что лучше называть подобные книги литературными гипотезами, но эти попытки давно ушли в прошлое. Это книги о будущем, то есть по существу книги-предсказания. Примечание. Два варианта расшифровки английской аббревиатуры SF – Science Fiction – научная фантастика. Конец примечания например, 1984, читают как попытку Оруэлла предсказать, каким будет мир в 1984 году, а революцию в 2000 году, как попытку Роберта Хайнлайна дать прогноз о жизни человечества в 2000. Но всякой, кто указывает на упрощение роли большого брата в той или иной версии, или на многочисленные современные инкарнации антисексуальной лиги, или на христианских фундаменталистов, плодящихся как грибы, как на свидетельство того, что Хайнлайн или Орайл действительно занимались предсказанием будущего, упускает из виду главное. Второе заблуждение возникает, так сказать, на втором этапе, Оно подстерегает тех, кто благополучно преодолел точку зрения на сай-фай как предсказательную литературу. Его можно сформулировать так. Научная фантастика – это литература об исчезнувшем настоящем, говоря конкретнее о том самом времени, когда ее написали. То есть «Человек без лица» и «Тигр-тигр» или «Звезды. Моя цель» Альфреда Бестера, это, мол, книги о 50-х годах, а «Нейромант» Уильяма Гибсона о том 1984-м, который мы прожили в действительности. С одной точки зрения это правда, но с другой, к научной фантастике это утверждение применимо в не большей степени, чем к любой другой разновидности литературы. Все наши истории и сказки – плоды нашего времени. Научная фантастика, как и любое другое искусство, порождение своей эпохи, отражающее, освещающее или реагирующее на предрассудки, страхи и аксиомы своего времени. И все же она к этому не сводится. Бестера мы читаем не только для того, чтобы расшифровать и реконструировать 50-е годы. Что по-настоящему важно в хорошей НФ-литературе и что ей придает такую долговечность, так это то, как именно она рассказывает о нашем настоящем, о чем она говорит нам сейчас и, что еще важнее, о чем она будет говорить нам всегда, точка, в которой научная фантастика становится совершенно особенной и выдающейся отраслью литературы, Это точка, в которой она, будь то по замыслу автора или помимо его воли, начинает повествовать о чем-то более масштабном и важном, нежели обычный дух времени. Действие романа «Пересечение Эйнштейна», а это название было навязано издателем ради улучшения продаж, сам Диленни первоначально назвал свою книгу «мрак воснословный и безвидный», происходит в далеком будущем когда землю, покинутую людьми, заселили иные существа, словно сквоттеры, захватившие брошенный дом. Эти существа живут нашими жизнями, облегшись в наши мифы и мечты. Им неудобно, но они очень стараются. Развивая этот замысел, Диленни сознательно и беззастенчиво сплетает нити мифов в новое невероятное полотно. Лобби, от лица которого ведется повествование, это Орфей, или актер, играющий роль Орфея. Остальные члены труппы играют роли и Иисуса, и Иуды, Джин Харлоу, которую в свою очередь играет Кэнди Дарлинг, и Билли Кида. В наших легендах им неуютно, они им не подходят. Покойная Кэти Акер. В своем предисловии к роману «Тритон» издательство «Уэслин Пресс» подробно разобрала образ Орфея и роль Сэмюэла Р. Дилени как орфического пророка. Все ее рассуждения верны. И я могу только рекомендовать читателю с ними ознакомиться. Дилени впрямь орфический бард, а пересечение Эйнштейна, как вы вскоре убедитесь сами, орфическая книга. В древнейших своих версиях история Орфея – это в сущности всего лишь миф о смене времен года. Орфей спускается в подземный мир в поисках Эвридики и благополучно выводит ее обратно к свету дня. Позже, но еще в незапамятные времена, Хэппи Энд потерялся. Однако лобби из романа Дилэни – это не просто Орфей. Пересечение Эйнштейна, блестящая книга, с некоторым смущением признающая собственный блеск, главам ее предпосланы цитаты разных писателей от Маркиза де Сада до Уильяма Батлера Йейтса. Уж не они ли владельцы домов, захваченных теми самыми сквоттерами, и выдержки из личного дневника самого автора которую тот вел в период работы над книгой и своих странствий по островам Греции. Автор тогда был еще молод и писал роман «В той среде», о которой позже рассказал в двух своих автобиографических книгах «Движение света в воде» и «Небесный завтрак». Но здесь, в пересечении Эйнштейна, он пишет о музыке и любви, о взрослении, и о ценности истории так, как это возможно, только в молодости. Можно рассматривать эту книгу как портрет поколения мечтавшего, что новые наркотики и сексуальная свобода повлекут за собой новую зарю и расцвет. Homo superior – сверхчеловеков, странствующих по миру своих родителей, как заколдованные дети по опустевшим городам, по развалинам Рима, Афин и Нью-Йорка. Можно предположить, что эта книга излагает и перетолковывает на новый лад мифы того чудного народца, который вошел в историю как хиппи. Но если бы пересечение Эйнштейна этим исчерпывалось, грош была бы ему цена. По крайней мере, в наши дни оно уже никого бы не заинтересовало а между тем оно продолжает вызывать живой отклик. Но о чем же тогда повествует пересечение Эйнштейна, если не об этом? Мне этот роман видится исследованием мифов и попыткой ответить на вопросы, зачем они нам нужны и почему мы их рассказываем. И что они делают с нами, независимо от того, понимаем мы их или нет. Каждое новое поколение занимает место предыдущего. Каждое новое поколение заново открывает для себя сказки и истины былых времен и обмолачивает их, как колосья, отделяя, лично для себя, зерна от плевел, и ему и невдомек и непонятно и попросту плевать на то, что идущие следом отринут какие-то из его вечных истин, как никчемную дань моде. «Пересечение Эйнштейна» – книга юношеская во всех отношениях. Она написана молодым писателем и повествует о молодом человеке, который попадает в большой город, открывает для себя кое-какую горькую правду о любви, взрослеет и в конце концов решает вернуться домой. В чем-то на манер героя рассказа «Побросаю-ка кости» фрица Лейбера, который возвращается домой длинным путем, вокруг света. Вот что я узнала из этой книги, когда прочел ее в первый раз, еще ребенком. Что написанное может быть прекрасным само по себе, просто так. Что в некоторых книгах даже то, чего ты не понимаешь и не можешь уловить, не менее волшебно, чем то, что ты понял, что мы имеем право, или несем обязанность рассказывать старые истории по-своему, потому что это наши истории, и их обязательно надо рассказывать. Кое-что еще я узнал из этой книги, когда стал постарше и перечитал ее снова. Так я выяснил, что мой любимый писатель-фантаст был черным и понял, какие прототипы стояли за теми или иными персонажами. Кроме того, из эпиграфов, которые автор взял из своего дневника, я понял, что вымысел переменчив. Что-то было опасное и волнующее в самой мысли о том, что во втором черновике черноволосый персонаж может стать рыжим и бледным, а вдобавок я узнал, что бывают вторые черновики. Я понял, что замысел книги и сама книга – Это совершенно разные вещи. И, наконец, я с удовольствием оценил то, чем автор умалчивает. Волшебство творится в том самом месте, где читатель встречается с книгой. К тому времени я уже начал воспринимать пересечение Эйнштейна в контексте всего творчества Дилени. Я знал, что за этим романом последуют «Нова» и Дальгран и каждая следующая книга будет разительно отличаться от предыдущей и по интонации, и по масштабу замысла, но в каждой из них Дилени по-прежнему будет исследовать структуру мифа и природу литературного творчества. В пересечении Эйнштейна мы сталкиваемся с такими идеями, которые в то время были необычны и новые для научной фантастики, в не меньшей степени, чем для реальной жизни. В особенности это относится к представлениям о природе секса и сексуальности, раскрывающемся перед нами в романе. Автор изображает общество, в котором есть в буквальном, биологическом смысле, третий переходный пол, и которое в известном смысле одержимо деторождением. В третий раз я перечитал эту книгу, совсем недавно, и по-прежнему нашел ее такой же прекрасной и такой же странной. Некоторые эпизоды, в особенности ближе к концу, когда повествование становится совсем замысловатым, смысл которых раньше ускользал от меня, внезапно прояснились. По правде говоря, я начал сомневаться в гетеросексуальности Лолоби. Да, безусловно, эта книга — «История любви». Однако я поймал себя на том, что читаю ее как историю ухаживания Кида смерти за Ло Лобби и задумываюсь о том, какие отношения связывали Лобби с другими персонажами. Он честный и в определенной степени надежный рассказчик, но все-таки он побывал в городе, и этот опыт наверняка оставил свой след» я опять испытываю глубокую благодарность и к самому Дилене за его блестящее мастерство, и к той вдохновенной жажде, которая побуждала его писать книги. Это хорошая фантастика. И даже если, как полагали некоторые, и в том числе, что примечательно сам Дилене, достоинства литературы не всегда совпадают с достоинствами научной фантастики, и подходить к тому и другому следует с разными критериями, в сущности используя принципиально различные критические методы, все равно это хорошая литература, потому что она повествует о мечтах, сказках и мифах. В том, что это хорошая фантастика, сомнений быть не может, а в том, что это прекрасная книга, невероятная и таинственная, предвосхищающее многое из того, что появится в литературе лишь годы спустя, и, обделенное вниманием совершенно незаслуженно, читатель, взявший в руки это новое издание, скоростью убедится сам. Помню, как еще подростком я наткнулся на замечание Брайана Олдиса о книгах Сэмюэла Эрди Ленни в его «Пикнике на триллион лет» оригинальном историческом обзоре научной фантастики. Олдис сказал, что Дилени рассказывает о том, как странные вещи влияют на странных людей. И меня это удивило, потому что я не находила и до сих пор не нахожу в персонажах Дилэни ничего странного. В основе своей они человечны, или вернее будет сказать в основе своей «они» — это мы. Для того-то и нужны художественные книги. «Это мое предисловие» переизданию романа Сэмюэла Р. Ленни «Пересечение Эйнштейна» Уэспиан Пресс, 1998 год